Девятое. В то время как Данте гасил свет, надеясь, что чудовище взглянет на него в ответ, Альберти высадил Коломбу возле дома ее матери. Коломба позвонила ей на обратном пути. В голосе матери звучала такая обида, что молодая женщина решила, не откладывая, заехать на еженедельный совместный ужин. Альберти с видом побитой собаки открыл перед ней дверцу автомобиля. Завтра возьму больничный, госпожа Косселли. Чувствую себя совершенно разбитым. Предупреди начальство. Моё начальство это вы. Стоит мне выйти из машины, и я тебе не указ. Не говоря уже о том, что я пнула коллегу в лицо, мысленно добавила она. Передавай привет господину Рувере. Увидимся, госпожа Косселли, сказал Альберти. Коломба улыбнулась, и Альберти осознал, насколько она красива. Будь молодцом, сказала она, а то закончишь, как я. Мать Коломбы жила в палаццо XVIII века позади площади Оролоджио. Квартиру в историческом центре города ей завещал умерший 10 лет тому назад муж, в свою очередь получивший её в наследство от отца. Эта квартира была одним из немногих осколков былых времён, которые семья не успела растранжирить вместе с остатками благородства. Лицо её шестидесятилетней матери покрывал густой макияж, а зелёные, как у коломбы, глаза подчёркивали голубые тени. Она появилась в дверном проёме, одетая в джинсы, белую рубашку поло и серьги, которые подарил ей на Новый год дочь. Расцеловав её, мать первым делом показал ей на серьёжки. Видела, что я надела? Видела, спасибо. Что ж ты такая грязная? В полях что ли ныряла? Коломба расшнуровала перепачканные армейские ботинки и сняла их вместе с влажными носками. Проигнорировав протянутые матерью тапочки, она прошлась по мраморному полу босиком. Ей это нравилось с самого детства. Да? Лицо матери просветлело: "Ты вышла на работу?" "Нет, мам, я ещё в отпуске". Мать разочарованно скривилась и демонстративно взглянула на висящую у входа фотографию, принимающей присягу Коломбы. Видешь хоть какая-то тут симпатичная. Молодая и глупая. Не говори так, возмущённо сказала мать и провела её на кухню. Стол был накрыт на одного. Я уже поела, Коломба села. Слушай, раз уж ты приглашаешь на ужин, могла бы и поесть за компанию. Да я не голодная, весь день кусочничала. Она поставила перед Коломбой бокал и налила ей вина из той же бутылки, которую открыла для неё неделю назад. Я тебе кое-что взяла в закусочной, что у нас на первом этаже открылась. Просто вкуснятина. Бешенных денег стоит, зато и правда, объедение. Спасибо. Мать переложила ей на тарелку телятину из металлизированной упаковки, в чересчур водянистом соусе плавал одинокий каперс. Коломба ела в полной тишине. Мать стоя наблюдала за ней. Я тут подумала, ты вроде пошла на поправку. Похоже, ты в хорошей форме и больше не хромаешь. Колено ещё иногда побаливает, сказала Коломба. Но видно же, что тебе лучше. Коломба отложила вилку, едва удержавшись, чтобы не ударить ей об стол. И вот встретишь кого из сослуживцев. Что они о тебе подумают? Что мне повезло? Мам, в жизни всё не как в кино. Если есть вариант сочкануть, мои сослуживцы его не упустят. Что, все как один? — Нет, не все. Но это работа, а не призвание. Коломбо вернулась к еде. — Если когда-то у меня и было призвание, то я его потеряла, — мысленно добавила она. — Причем большую часть времени работа муторная. — Твоя работа нескучная. Если за интересную работу приходится расплачиваться неделями на больничной койке, да здравствует скука. Но ты можешь вернуться в строй, когда захочешь, правда? — Правда? Мать произносила: "Вернуться в строй", как будто зачитывала реплику из полицейского сериала. "Тебе довольно сказать им, что хорошо себя чувствуешь. Всё не так просто. Но ты могла бы, верно?" Коломбо вздохнула: "Да, могла бы, но не собираюсь. И когда же ты думаешь вернуться в строй?" "Никогда. Я ухожу в отставку". Коломбо собиралась объявить о своём решении в более деликатной форме. Но вышло иначе. Мать отвернулась к выключенной плите, на которой стояла замасленная упаковка из магазина. Ага. Коломба знала, лучше вести себя, как ни в чём не бывало, но тут же спросила: "Что, Ага, мама? Что ты, блин, хочешь сказать?" Мать обернулась и взглянула на Коломбу. На её лице появилось разочарованное выражение, которое она приберегала для особых случаев. Ну, как, например, когда в 14 Коломба объявила, что больше не хочет заниматься плаванием, в 16, что бросает уроки фортепиано, а в 22, что вместо защиты диссертации собирается сдавать экзамен на комиссара полиции. "Дело твоё", сказала мать. "Если хочешь бросить на ветер всё, чего добилась, я тебе помешать не могу. Хотя нам с твоим отцом пришлось пойти на немалые жертвы ради твоей учёбы". Слушай, диплом я получила. И потом ты даже не хотела, чтобы я сдавала в вступительные в полицию. Ты тогда сказала: "Какой позор, будешь выписывать штрафы на парковке". Зато потом я поняла, что это работа тебе по душе. Я видела, что ты довольна. Да тебе просто вскружили голову мои фото в газете. А что в этом дурного? На этой работе я едва не погибла, мама. Это тебя правда не волнует? Мать разразилась слезами. Как только у тебя язык повернулся, терпение Коломбы лопнуло, она осунула тарелки в посудомойку, надела ботинки на босу ногу и хлопнув дверью, вылетела из квартиры. Внутри всё сжималось. Она пошла домой пешком, мечтая, чтобы к ней пристал какой-нибудь извращенец, на котором можно будет сорвать злость. Коломба специально выбирала самые тёмные переулки, И с Надеждой замедляла шаг, когда на встречу попадались существа мужского пола, но прохожие сторонились окружающие её чёрные тучи. Добравшись до дому, она была уже настолько вне себя от ярости, что почти решилась постучаться к соседу снизу, который как-то вернул ей упавшие к нему на балкон с бельёвой верёвки в стринге. На следующий же день она купила сушилку, готов поспорить, вы в них отлично смотрите, сказал он, окинув её раздевающим взглядом. Тогда она вырвала трусики и отправила соседа во свояси, но теперь бы с радостью стёрла похотливую улыбочку с его лица. Однако на верхней ступеньке лестницы сидел Ровер.